Глава девяносто пятая. Верхний мир. Так много зла в этом мире, так много ни доброго, недоброго, ни хорошего, неправильного, ни столько подлости и недоброжелательства не помнят добра и множат зло, и столько жестокого приходилось творить в жизни, убивать гадов, наказывать виновных, ставить сильных впереди слабых и здоровых впереди больных. Приходилось подавлять в себе жалость и поднимать в душе гнев, заставлять себя быть суровым и беспощадным, злым и нехорошим заставлять себя быть, потому что так надо было. И что страшнее, иногда зло поднималось в тебе само, и ты следовал ему с удовольствием, и отпускал вожже, вожжи, и отрадно было чувствовать себя карающей рукой, и в забвении и экстаза быть свободным от морали и жалости. Но когда приходит твое время уходить, Ничего этого не остается. Ничего не остается, когда уходит человек. Ни свершения, открытия, ни труды и муки. Только добро остается. Спешите делать добро. Только добро остается. И когда придет мой час, молю Бога дать мне силы мира в душе, чтоб без страха и с радостью начать свой последний и бесконечный полет по фиолетовому, не яркому тоннелю, облицованному шестигранными рыцарскими щитами. Туда, где, загибаясь вдали, влево и вверх, он выходит на ослепительный сияющий свет. И свет этот есть тот бесконечный миг, который и есть вечная жизнь. И там, на выходе из твоего последнего полета, у порога тоннеля, на грани счастливого сияния, светлее которого уже и нет ничего, стоят и ждут тебя радостно все те, кого ты любил. кто был тебе дорог, кто был светом твоей жизни в далеком и трудном пути. Их лица сияют радостью, их руки протягиваются к тебе, их голоса звенят счастьем вечной встречи. Это юные прекрасные женщины, которых ты любил, добрые и простившие, кроткие и любящие, счастье которых во встрече с тобой. Это твои друзья». Молодые, здоровые, веселые и сильные, они хлопают тебя по плечам и посадят за столы, и нальют бокалы, пойдут с тобой по лугам и лесным тропинкам и будут говорить о самом важном в жизни. Это все, кто помог тебе на длинной дороге. Подставив плечо или ободрив словом, дав денег или заступившись в драке, взяв на себя часть твоей тяжелой работы или сняв для тебя свою рубашку. И это твои отец и мать». «Мама и папа, которые видели сверху всю твою жизнь и радовались твоим успехам, и переживали твои неудачи и трудности, и поддерживали своим незримым духом твой дух в минуты слабости и смятений, в часы печали. Жизнь горит в них ровным теплым светом, и они обнимают тебя и говорят, «Ну, здравствуй, сынок! Мы рады, что ты так хорошо пожил на земле! Ты молодец!» Все в порядке, мы любим тебя, мы тобой гордимся. Ты достойно продолжил нашу жизнь. Нам не на что жаловаться, мы счастливы. И это ты сделал нас счастливыми. И твои враги стоят поодаль. их муроватые неуверенно улыбаются тебе. И кто-то из них пробурчит первым. Да ладно, это была жизнь. По жизни все бывает, чего уж там. Все-таки все было неплохо, правда? Сказал некогда один мудрец, не дай Бог, если смерть придет раньше, чем ты будешь к ней готов. Счастлив и возлюблен тот, кто уйдет в последний путь, будучи готов к нему. И ты можешь сказать, я сделал все, что мог. Я часто был недостоин, я часто был слаб, я бывал неправ, и на мне вина, и все-таки я старался, Господи. Все-таки, как мог, я оправдал все то, что ты в меня вложил. Все-таки я сделал на земле то, что мог и должен был. Пусть не все, но что смог. А теперь мои земные дела остались позади. С чувством сделанного дела я оставляю их в наследство вам, остающимся, кто еще живет земной жизнью. Простите меня за все, что я сделал не так. Простите все, кого я... Неправедно обидел. Простите все, кому я был несправедлив. Я грешен, я виноват, я слаб и порочен, я глуп и несовершенен. И все-таки я старался. И все-таки не так плохо я сделал все, что мог. А теперь мне легко. Настало время, когда сброшен весь груз души. И легкая этим душа взлетает вверх, туда, в бесконечные миры. И сейчас я помчусь по сказочному тоннелю к сияющему вдали вечному свету, и любовь моей жизни, драгоценные люди сердца моего встретят меня у входа. И исполненное счастье отправлюсь я в путь. Прощайте. Не надо грустить, ни о чем. Все было хорошо. И сейчас все хорошо. И не торопитесь ко мне. Я буду ждать вас всегда». Ожидание будет мне легко и счастливо.